День 502. Глава 1. «И с этой женщиной я каких-то несколько часов назад занимался любовью», думал Сергей, сидя в кабинете Лоры. Начальник Института внешних исследований взяла пластинки отчетов и, откинувшись в кресле, небрежно положил одну ногу, туго затянутую в черную тонкую кожу комбинезона, на другую. Его взгляд непроизвольно задержался на ее гладких коленках, которые он еще совсем недавно раздвигал, в то время как девушка внимательно изучала голографические данные, невидимые Сергею с его места. «В общем-то, исследования пока идут неплохо», — наконец сказала она. «Но в ближайшее время надо будет взять образцы печени, причем очень серьезный объем». Сергей поморщился, и это не ускользнуло от взгляда и Лоры. «Современная медицина не то что в прошлом», — сказала она, кивнув куда-то назад, по-своему истолковав его реакцию. — Да и не сейчас это надо, — успокоила Элора. — Сначала тебя медики подготовят, так что два дня, я думаю, пройдет. — И на том спасибо, — мысленно поблагодарил он, усмехаясь. — Тебе что-то не нравится? — Наконец спросила она, более внимательно посмотрев на Сергея. — Как я понимаю, — пожал он плечами, — у тебя же у самой клетки с подобными свойствами, или нет? Что же ты сама-то себя не изучаешь? Ее лицо вдруг потеряло начальственную величественность. «Мое изучение осталось в прошлом», — тихо ответила она. «А потом вдруг оказалось, что что-то потерялось при переходе через аппарат Эриха». Сергей не понял, но расспрашивать не стал. «Что-то еще?» — поинтересовалась Лора. «Я давно хотел тебя спросить», — решился он. «Здесь, на базе, в данный момент, есть мои знакомые?» «Какие, например?» — вдруг усмехнулась она. «Ну, — неопределенно протянул, — кто-нибудь с моей бывшей работы?» «Пожалуйста», — равнодушно пожала на плечами. Густав Азалинч, если еще помнишь такого. А где он? опешил Сергей от такой неожиданности, сразу же вспомнив долговязую, подтянутую фигуру в вечном свитере. И Лору усмехнулась. Это же твой старый собутыльник, насмешливо сказала она. Старый Реник! Она кивнула через зеркальное стекло в сторону подсобного помещения на суетливо подметающую коридор сгорбленную старческую фигурку. А ты что, не узнал его? И он тебе не признался? «Вот это да!» — ошалело подумал Сергей, не найдя, что и ответить. «Вот так новость!» «Добрый день!» — неловко поздоровался Сергей. Старый реник от неожиданности вздрогнул и резко обернулся, сгибаясь еще сильнее. «Как дела? Как убирается?» «Добрый день!» — устало поздоровался в ответ Рейник. «Да скрипим помаленьку, а так все вроде бы нормально». И он по-старчески тяжело сплюнул три раза через левое плечо. «Знаешь что?» Волнуясь начал Сергей, но тут его окликнул олов Физика издалека решительно махала руками. «В баре встретимся!» Почему-то с облегчением произнес Сергей, радуясь этой паузе. «У меня есть к тебе разговор». Ну и хорошо, что так получилось. Торопливо удалялся он, боясь обернуться. Сердце его бешено стучало. В баре за бутылкой, наверное, все-таки будет гораздо легче. «Здравствуйте, профессор!» Радостно приветствовал Сергей, влетая вслед за торопящимся Олафом в лабораторию. «Я принес вам выкладки. А вы, извините меня, кто будете?» хмуро спросил профессор, и у Сергея сразу же все погасло внутри. «Лаборант», — сухо ответил он, — и когда только он успел, — грустно подумал Кузнецов. «Вот и занимаетесь своими прямыми обязанностями», — произнес профессор недовольно. «И совсем не ваше дело делать какие-то выкладки. Бардак какой-то», — возмущенно закончил он, отходя вглубь лаборатории. «Что у вас тут творится?» И тут только Сергей заметил суетившуюся спецкоманду по зачистке помещений, торопливо заканчивающей свою работу. Явно не успели вовремя. Это и понятно. Усилившаяся спешка, Коурис в ожидании скорого получения результатов не хочет затягивать с восстановлениями, гонит работу, восстанавливает почти сразу же после смерти. Сергей посмотрел на Олафа, который торопливо засовывал в мусорный пакет остатки поломанного стула. Профессор явно умирал в сильной агонии. Физик виновато пожал плечами, извиняясь за то, что не предупредил. Двое в сером стирали кровяные пятна, видать, у профессора кровь шла горлом. Между тем ругался профессор, отвернувшись от Сергея. «А где стол, шкаф?» — постарчески ворчливо заметил он. «И что это за кровь, обломки? Здесь что, притон? Не физлаборатория?» «Не успели исправить», — тихо заметил Олаф Сергею. «Торопились с восстановлением. Пока реактивы еще не остыли, опыт надо было срочно продолжать». Сергей, понимающе кивнул, прикидывая, чем он может здесь помочь. «Ну, а вы что стоите?» Сергей не сразу понял, что обращаются именно к нему. «Вы что, не сотрудник лаборатории?» Сергей, молча присев на корточки, принялся собирать разбросанные по полу канцелярские предметы. «Не пойму, что здесь творится?» — негодовал профессор. «Какая-то шарашкина контора! Как можно с вами работать? Делать серьезные вещи!» «Давно умер?» — тихо спросил Сергей, работающего рядом Олафа. «Оба сидели на корточках». «Нет», — отрицательно покачал головой олов «Что с телом? Отнесли на переделку?» Физик кивнул. «Что сделали?» Физик кивнул на стеллаж в дальнем углу. «Удобно», — добавил он, — «приходить со своим сырьем, без очереди». Теперь каждый раз так будем поступать, а то список уж больно у нас велик». На этот раз кивнул Сергей. Ему было грустно. Он посмотрел на виднеющийся через открытую дверь кабинета стол из красного дерева, потом перевел взгляд на стеллаж. «Вот и все, что осталось от двух профессоров», — подумал он. «И о нашем мире мы с вами толком не побеседовали», — мысленно сказал Сергей стеллажу. И ему показалось, что тот профессор из стеллажа ободряюще ему подмигнул. Ну и как вы собираетесь выкручиваться? тихо спросил Сергей. Физик устало пожал плечами. Дам ему документы, пусть ознакомливается, отвлечется. А космос он уже видел? Сергей кивнул в сторону иллюминатора. олов молча кивнул. И как? Да как обычно. Объяснили, что в больнице, куда его привезли с приступом, его заморозили и отморозили только вот сейчас, через сотню лет, на космической базе. Мол, только здесь самый подходящий климат для лечения его болезни. Мол, и лабораторию здесь построили исключительно для него, что, в общем-то, есть на самом деле. «А что не расскажете правду?» — поинтересовался Сергею физика. «Короче, ведь будет. Пробовали. И все оставшееся время, как правило, у него уходит на расспросы про состояние физики, как конкретно были реализованы разные предположения, догадки и так далее. Впрочем, я пошел, своих я тоже забираю. Ты уж тут сам постарайся». Олаф поправил папки, которые он все это время держал под мышкой, подошел к профессору, что-то тихо говоря, вежливо отвел того в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Сотрудники отдела тоже потихоньку скрылись за дверью лаборатории практической физики. Команда по очистке ускорила свою работу, энергично затирая кровь и те пятна, которые до этого времени были старательно прикрыты различным мусором. Через час из кабинета вышел усталый потный олов плотно прикрыл за собой дверь, порылся в шкафу, Достал несколько папок разной толщины с материалами по данному проекту, взял верхнюю, посмотрел на дверь, потом на Сергея. «Серж, будь добр», — сказал он несколько просительно, — «отнеси эту папку профессору, пусть почитает, а я пока пойду покурю. А то объяснять одно и то же через каждые два-три дня — это все-таки тяжеловато. Выдохся что-то». «Отнесу», — пожал плечами Сергей, аккуратно составляя протирочные щетки в рабочий пенал. «Чьи это работы?» — удивился профессор, перелистывая распечатки. «Уж больно похожи на мои по стилю, но я этого точно не создавал». «Был тут один гений до да вас», — замялся Сергей, точно зная, что старик ничего не знает про их мир. «Как его зовут?» — насторожился профессор. «Я вроде всех гениев знаю». Сергей демонстративно пожал плечами. «Я всего лишь лаборант. Как можно равнодушней, — сказал он. — Не в курсе». И он демонстративно вытащил из кармана халата рабочей рукавицы. Впрочем, эта демонстрация профессору не понадобилась. Он уже с головой углубился в уровень совершенно неведомых ему знаний. «Это гениально!» — то и дело повторял профессор, листая распечатки. «Совместить в одной формуле все параметры — и медицинские, и физические. Это работа великого гения! Встретиться бы с ним!» «К сожалению, это невозможно!» — скромно ответил Сергей. «Извините, у меня работа!» И он торопливо вышел стараясь избежать дополнительных расспросов и по опыту зная, что профессор сейчас увлечется и забудет про все на свете. В коридоре к Сергею и Олафу подошел Коурис. «Ну, как тут у вас?» — спросил он. «Обошлось?» — физик пожал плечами, торопливо затягиваясь сигаретой. «Как обычно. А я отказываюсь в этом участвовать», — сказал Сергей. «В инструктажах профессору, тем более, что во мне нет никакой необходимости». «Серж, вы уже не хотите вернуться в свой мир?» — тихо спросил Коурис. «Хочу, но это совсем разные вещи». «А вот тут вы очень сильно ошибаетесь», — мягко улыбнулся начальник физического отдела. «Впрочем, он посмотрел на часы. Вас ждут медики. Опаздывайте». Сергей неподвижно лежал на кушетке, в одиночестве. Дверь в ординаторскую была приоткрыта. «Ведь это чудовищно!» — донесся до него голос начальника медицинского отдела тихого, спокойного мужчины с аккуратной чеховской бородкой. Насколько понял Сергей, речь шла о недавнем открытии профессором, так называемом «Б-факторе», точнее, об опытах на людях, воздействии разных форм антивещества на человеческие организмы. «Вы забываете, многоуважаемый, что это обыкновенные преступники, приговоренные к тому же к смертной казни», — спокойно возразил ему Гуччи Райнер. Не находите, что будет справедливо, если они хотя бы своей смертью искупят свою вину перед обществом, принесут ей, так сказать, хоть какую-то пользу. Да причем тут справедливость? Воскликнул доктор, явно в сердцах махнув рукой и энергичными шагами, меря маленькую комнату. Это ведь просто бесчеловечно и негуманно. Ну а как вы тогда планируете ставить опыты, получать результаты? Ну, задумался доктор. «Не знаю», — энергично отмахнулся он. «Вот и не знаете», — спокойно ответил толстяк. «Вам это и не надо. Знать должен я. И я знаю. И поверьте мне на слово, за этот долгий период наших исследований мы перепробовали буквально все, и этот путь единственный». Тележка с зелеными образцами медленно катилась мимо Сергея. Лежа на медицинской кушетке, он непроизвольно провожал взглядом девушку в белом халате. Думай совершенно о других вещах. Например, о том, что его печенку и так достаточно изрезали, и теперь ему будет очень трудно восстановиться. И что просвета в опытах не видно. И что совершенно пропала вера в положительный результат, так как руководитель института и его подразделений явно преследуют какие-то свои цели. И до Сергея им на самом деле нет никакого дела. правнявшись Ева улыбнулась Кузнецову. «Я сегодня свободна» вдруг, — сказала она, покраснев. — Мы можем встретиться, если вы, конечно, еще не передумали. Сергей тоже улыбнулся этому предложению. — Хорошо, — улыбаясь, — сказал он. — Сегодня в семь, — девушка кивнула. И в этот момент прогремел взрыв.